Время действия. Вечер этого дня. Место действия. Дом мамы Юн Ми. Большая гостиная. Вечерний просмотр телевизора. У тебя завтра день рождения, говорю я, с удовольствием кладя на пол рядом с Онни тонкую, полупрозрачную пластиковую папку с белыми листами бумаги внутри. Это мой подарок. Что это? удивленно спрашивает сынок, забавно округляя глаза. Посмотри, предлагаю ей я и протягиваю другую папку маме. А это маме. Мама и Онни достают бумаги и приступают к чтению. Что это? повторяясь, снова спрашивает Онни, поднимая голову от листа. Это что, шутка такая? Почему шутка? Спрашиваю я, сделана удивленным видом. Компания FAN Entertainment прослышала о твоей замечательной программе и настолько была восхищена идеей и ее воплощением, что решила направить известнейшую в Корее группу Freestyle поужинать с тобой в съемочном павильоне компании. Это предварительный контракт. Там нет пока конкретной даты съемок, но они будут, это стопроцентно. Но, но, но, но как же так? Я и FN Entertainment, откуда они обо мне узнали? Я рассказала, улыбаюсь в ответ я. Ты? Я же написала им песню. И спрашиваю, забыла? Нет, я помню, но мне казалось, что это все так. Сунок делает неопределенный жест правой рукой, держа при этом договор в левой. «Как-то так. несерьезно, спрашиваю я, переводя язык жестов в слова. «Что-то вроде этого!» – встряхивает головой Онни. «Ну вот», – говорю я, – «виртуальное превращается в реальное. Пока только в листки бумаги с контрактами и договорами. Затем контракты и договора превратятся в деньги. А деньги – в хорошую жизнь. Все, как задумывалось». Онни озадаченно смотрит на меня, зажав в руки договор. И видносились представить, как это будет. Я раздумываю над сотрудничеством с Fan Entertainment. С удовольствием смотря на слегка встревоженную новостями сестру, говорю я. Они хотят, чтобы я стала их треней, а после обучения их айдолом. Я принесла вам показать контракт с их условиями. Он сейчас у мамы. Ты же говорила, что в агентстве платят маленький процент, удивляется Онни. Мама, услышав про деньги, прерывает чтение и поднимает голову. Читает она не так быстро, как Сунок, и еще ей пришлось надевать очки. Поэтому, как я понимаю, от начала текста она далеко не удалилась. «Там выяснились нюансы», – говорю я Онни, имея в виду условия сотрудничества. «О деятельности за рубежом исполнитель получает 80% дохода. Если я буду работать на зарубежный рынок, то заработок будет неплохим». «А как же военная академия?» – спрашивает сынок. – «Забудь!» – говорю я. «Я никогда не буду служить в армии. Музыка принесет в разы больше денег и свободы». «Дядя будет очень недоволен!» Покачав головой, предупреждает Онни. «Это моя жизнь, а не его!» Чуть пожимая плечами, говорю я и обещаю. «Я поговорю с ним. Сама. А ты пока лучше подумай над сценарием своего ужина с фристайл. Сколько у тебя сейчас подписчиков на канале?» «375!» «А после будет за 30 тысяч!» Он не вытаращивает на меня глаза. «Магия популярности», – говорю я ей. «Сможешь начать зарабатывать на рекламе. И завтра мы с тобой едем в Fan Entertainment. Завтра у нас с тобой пробы». «Пробы?» «Да, продюсер должен знать, насколько мы ужасно будем выглядеть на экране и что нужно сделать, чтобы это исправить». «Ужасно?» «Это шутка!» «Просто сделают пробную съемку и нащелкают фотографии, чтобы понять, насколько мы фотогеничны. Ничего страшного». «А, так бы и сказала». Шутки у тебя странные. Мама, так ничего и не сказав, возвращается к чтению условий контракта. Время действия. Утро. Место действия. Компания Fan Entertainment. Небольшой коридор с высокими зелеными растениями в квадратных ящиках с листьями вида аля пальма. У стены стоит длинный диван из светлой искусственной кожи. В коридорчике с задумчивым видом неспешно прогуливается туда-сюда юнми, ожидая ушедшую в туалет сунок. Внезапно в коридоре появляется Хён Юнми, «Юн Ми!» – обращается он к девушке. «Нам нужно поговорить!» Юн Ми возвращается из своих мыслей и вытаращивается на парня так, словно пытаясь понять, откуда он взялся. «Нам нужно поговорить о том вечере!» – торопливо говорит Хён Ши, видно опасаясь, что разговор может закончиться, не успев начаться. «Понимаешь, я ничего не помню!» Выражение глаз Юнми меняется, чуть наклонив голову к плечу. Она смотрит на парня взглядом опытного Вивисектора, так? Словно прикидывая, с чего ей начать. «Подожди, Юнми, не спеши!» Выставив вперед руки с открытыми ладонями, просит Хюнши, правильно поняв обращенный на него взгляд. «Давай поговорим, как взрослые люди. Понимаешь? Я тогда сильно напился. Правда, сильно. И ничего не помню!» Потемневшими глазами Юнми смотрит ему прямо в глаза, ничего не говоря. «Правда, не помню», – говорит Хенши, не пряча взгляд. «Честно, мамой клянусь». У Юнми по лицу мелькает какая-то непонятная гримаса, и выражение ее глаз несколько смягчается. «Скажи», – просит Хенши. – «за что ты меня била? Что я сделал?» Юнми в ответ молчит, чуть прикусив зубами нижнюю губу и смотря на парня слегка из-под бровей. Пауза. «Юнми!» Явно волнуюсь, произносит Хенши, нарушая тишину. «Ты мне очень нравишься, как девушка. И, и совсем не хотел сделать что-то такое неправильное. Просто я сильно напился. Не нужно было мне этого делать. Юнми, не беспокойся. Я возьму на себя всю ответственность и позабочусь о тебе». «Что ты имеешь в виду?» Удивленно раскрывая глаза, спрашивает Юнми у парня. «Если что, то я возьму тебя замуж», твердым голосом произносит Хенши. «И буду заботиться о тебе и о нашем ребенке». «Чего?» Искренне и неподдельно изумляется Юнми. «Бац!» Что есть сила, она пинает парня по правой ноге ниже колена. «Уй!» Взвывает тот, сгибаясь и хватаясь обеими руками за поврежденное место. «Больно же! А мне как было, когда я тут бегала, как ненормальная! Еще прикидывается, что ничего не помнит! Скотина такая! Да что еще может случиться между парнем и девушкой, когда они вместе напиваются до бесчувствия? Дура, что ли?» Кричит в ответ снизу согнувшийся Хюнши. В этот момент в коридорчике появляется Сунок, выйдя из-за угла. Появляется и видит, как Юнми, закусив губу, старательно, с выражением непередаваемого удовольствия на лице, пинает стоящего перед ней на одной ноге незнакомого парня. Тот, взвыв, валится на диван, задирая в потолок ноги. «Юнми, что ты делаешь?» Ахнув, подлетает Сунок к сестре и хватает ее за руку. «Ничего ему полезно!» Отвечает Та со злорадством, глядя на несколько театрально стонущего Хёнши. Будет знать. Он что, приставал к тебе? Он извращенец? Хуже. Отвечает Юнми. Он придурок. Чуть позже. Голову чуть правей Подбородок ниже. Выше. Стоп. Стой так. Чик, чик, чик, чик. Замерев, слушаю, как быстро щелкает фотокамера. Моя первая фотосессия. Сзади белый экран. Впереди слепящий свет, но глаза закрывать нельзя. Думаю о будущем, вспоминаю фотографии фотомоделей со своей земли, пытаюсь представить Юньми в чем-то подобном из одежды, как у них, и в таких же позах. Как-то вот с трудом представляется, но придется все же как-то представить. Представить? В смысле научиться сниматься? Рекламные контракты – это жирный кусок для бедного исполнителя. Хоть я пытаюсь сосредоточиться на съемке, но мысли все уползают то на Хенши, то на Фэн Entertainment. После того, как я немного попинал этого придурка, настроение резко пошло вверх. Анализируя всплеск положительных эмоций, неожиданно понял, что имеется в нем некий, скажем так, дуализм. Я по-прежнему чертовски зол на этого придурка. Но вместе с тем, мне понравилось то, что он мне сказал. Поняв этот момент, я, грубо говоря, охренел. Как так может быть, подумал я. Да он вообще нехороший человек. Убить его мало. Но вместе с тем. Что за теплое чувство благодарности? Я что, ненормальный? Или у меня Стокгольмский синдром? Короче говоря, прокрутив в голове возможные варианты, я нашел среди них один разом объясняющий все. Юнми, это ей понравилось и про замуж, и про детей. Чисто женское бессознательное. Зуб даю, она его уже похоже даже простила. Ууу, как же я жить буду со всем этим? Я же свихнусь! «Вот черта с два я ему это забуду. Буду гновить этого Хёнши до гробовой доски. Тоже мне. Порядочный тут выискался. Он все возьмет на себя, видите ли. Бог тебе подаст, юродивый. Не унесешь. Думать о своей двойственности и понимать, что у тебя легкая шизофрения – не то, что неприятно, а даже страшновато, я бы так сказал. Страшновато от того, что понимаешь, что никто тебе не поможет, ибо нужно будет рассказать все, а это невозможно». Значит, придется как-то решать эту проблему самостоятельно». «А как?» «Никогда я с подобным не сталкивался». «Ладно, для начала можно книжек умных купить. Почитаю, может и полегчает». «С господином Санхёном касательно группы Фристайл мы договорились. Делегировал ему права на распространение и сбор денег за бай-бай-бай. А сам буду получать теперь по 5 центов с каждой проданной композиции. «Всего 50 вон?» Неприятно удивилась сынок, когда услышала размер отчислений. «Магия больших чисел!» – ответил я и на это, и предложил. «Посмотри, какими тиражами продаются альбомы звезд. Сотни тысяч. За несколько лет может продаться миллион альбомов. Миллион умножить на 50 вон – это 50 миллионов вон. Или 50 тысяч долларов. Кроме альбомов, композиция еще будет продаваться через телевидение, интернет, радиостанции. Можно смело прибавить еще три раза по 50. Хотя я думаю, что там число продаж будет больше, но даже если и так, то все вместе получается 200 тысяч долларов. Пусть эта сумма будет собрана скажем за 4 года. 200 тысяч делим на 4, получаем 50 тысяч в год или на корейские это 4 миллиона вон в месяц. Да, возможно это не так уж и много. но 5 миллионов получают люди, получившие высшее образование и проработавшие не меньше 15 лет на предприятии, а я получать буду их так ничего для этого не делая. Понимаешь? Но это же неправильно!» Возмутилась Онни, проведя за мной расчеты и даже использовав в них свои пальцы. Настолько она была растеряна размером цифр. «Получать деньги, ничего не делая, это неправильно. Почему ничего не делая?» Удивился я. «Я буду в это время писать другую песню. Она тоже станет хитом. Но отчислений за нее я потребую уже больше. Скажем, 7 центов. Сейчас я пока просто удачливый новичок» а написал несколько хитов, стану успешно стабильным композитором, который может требовать более высокой оплаты своего труда. Еще один хит – это еще плюс минимум 4000 долларов в месяц к уже имеющимся. Сама говорила, что на 5 миллионов вон в Сеуле можно хорошо жить, а это будет не 5, а 8 миллионов. Значит, жить можно будет уже не хорошо, а очень хорошо. Потом еще один хит – и можно будет подумать о своем жилье. Но все равно! уперлась он, не принявшись отрицать очевидное. Ты же ничего не будешь делать, просто будешь получать деньги, и все, это неправильно. Он не, сказал я ей то, что думаю. Я, честно говоря, удивляюсь тому, чему вас там студентов учат в этих ваших институтах. Как это я, ничего не буду делать. Я буду давать людям работу. Диджеи, звукооператоры, режиссеры, механики, электрики и вообще много всякого неизвестного мне народа будут получать зарплату которая будет частичка денег от продаж моих песен. Даже энергетики в этом поучаствуют, продавая электричество, теле и радиостанции. Им же всем платят от дохода с продаж. Так? А хиты продаются лучше всего. Это самый ходовой товар. Люди принесут домой зарплату, купят детям одежду и еду, заплатят за их учебу. Как это я ничего не делаю? Очень даже много чего делаю. У тебя какая-то извращенная логика, ответила мне Онни, подумав, но не найдя аргументов, чтобы возразить. Я с нее порой дурею, если говорить по-простому. Живет при капитализме, а в голове какая-то смесь, из него и из марксизма с социализмом. Может, даже махновщины есть чуток. Вот как такое может быть? Впрочем, откуда-то же брались на земле коммунисты, хотя до этого кругом был один сплошной капитализм. Наверное, это устройство головы такое. Так, повернись ко мне правым боком, командует мне фотограф. Послушно поворачиваюсь, отмечая, что тело затекло. Тяжело, оказывается, неподвижно стоять. Подбородок выше. Еще, еще, правей. Стой так. Видно, решив, что будет быстрее, фотограф подходит ко мне и разворачивает меня в нужное ему положение, двигая при этом меня так, словно я манекен. «Эх, дерево я, дерево!» Думаю, я послушно замирая. «Посидеть бы! Когда же это кончится?»